Яна. Перед тем, как двери с грохотом захлопнулись, Новикова вскинула пустые глаза и заметила взгляд серого, брошенный через плечо. Она точно знала, что он побежал звать на помощь. Только вряд ли мальчик успеет. Яна тихо выдохнула, чувствуя, как некая сила сдавила ей грудную клетку. Ноги стали ватными, руки онемели. Дышать было невозможно. Внутри все стянулось в болезненный узел, который пытался взорваться. Девочка проморгалась и тихо сглотнула. Единственное, что она могла делать, смотреть по сторонам. «Маленькая, глупая яна! зашелестел незнакомый голос, прозвучал над самым ухом, словно в голове. «Обиженная на весь мир». Девочка снова сглотнула, но уже громче. Она похолодела от ужаса. Это был не розыгрыш, не шутка, а что-то совершенно нереальное, злое и пугающее. Что-то что одним своим существованием проникало внутрь, под кожу, впитывалось в кости. Яна в одно мгновение оказалась окутана дымом и сделала вдох. Огонь взвился вверх, вспыхнув и жадно лизнув полуразрушенный потолок. Капли начавшегося дождя шипели, исчезая в диком пламени. Яна подняла глаза, всматриваясь в эту опасную красоту наверху, где огонь лихо танцевал, уворачиваясь от порывов ветра. Сарай, что удивительно, оставался цел. Не загораясь, хотя пламя то и дело дотрагивалось до сухого дерева. «Впусти меня, Яна!» Прошептал голос снова. Теперь он звучал тихо, мягко. «Впусти, и вместе мы наведем здесь порядок!» Девочка прикрыла глаза. Издевательство, шутки, унижение, презрение во взглядах, отвращение к самой себе. Все это заставляло ее внутренне сжиматься, вздрагивать от каждого звука, озираться на любой шорох. Новикова не могла спокойно пройти по лагерю, чтобы не почувствовать на себе насмешливые взгляды. Мальчишки от души постарались отравить ей существование в этом месте. Могло ли что-то быть хуже всего этого? «Впусти меня!» — повторил голос чуть более настойчиво, более уверенно, но все так же вкрадчиво. Новикова боялась открывать глаза, хотя и так отчетливо видела перед собой образ. Темная фигура, окутанная легкой дымкой, замерла в огне. Движения незнакомца были плавными, спокойными. Он вскинул руку, мягко покрутив кистью и пошевелил пальцами, отчего огонь вспыхнул сильнее. Взметнувшись вверх, Пламя охватила весь сарай целиком, закрывая собой двери и окна, заполняя все пространство. «Впусти меня!» Яна зажмурилась. Она чувствовала, как огонь проникал в нее, разъедал кожу. Кипятил кровь, заставляя тубу рлить и вырываться наружу. Девочка закашлялась, ощущая ком в горле. Ноги подкосились и она упала на колени, упираясь ладонями в деревянный пол. Мелом очерченный круг превратился в кровавый котел. Всюду была кровь, алая и бурая, смешанная и разлитая, размазанная и собирающаяся лужами. Яна с ужасом взглянула на свои ладони на колени и подняла взгляд, полный животного страха на силуэт. Тот сделал шаг навстречу и опустился на корточки перед девочкой. «Ты просила о помощи, малышка. Ты ее получишь», прошептал он, касаясь дымчатой рукой лица Новиковой. «Впусти меня. Впусти добровольно». Незнакомец погладил девочку по щеке, шее, коснулся плеча. Яна с отвращением дернулась, но полноценно шевелиться до сих пор не могла. Тело словно онемело, пальцы впились в пол, короткие ногти сломались от напряжения. Яна сомневалась. Возможно, она и хотела отомстить своим обидчикам, преподать им урок, напугать до потери сознания. Возможно, она планировала даже показать им... На что способна? Доказать, что не боится ничего. Но в этот самый момент Новикова поняла, что не готова к мести. Огонь пугал ее, и она точно знала, что-то ускользало от ее внимания. Что-то, связанное с пламенем, но вспомнить я она не могла. «Кажется, кто-то говорил ей о каком-то пожаре, но кто и какой... что?» Новикова честно попыталась отвлечься от жуткого силуэта, который продолжал почти ласково касаться ладонью ее волос и плеч. Но все, что она помнила, — это ужасное утро, когда мальчишки облили ее ледяной водой. Когда в столовой посмеялись над ее аппетитом, а днем случилась ссора с Ниной. И в завершении дня Яна нашла книгу под шкафом, как знак, что надо действовать. Но в самом ли деле надо? Голос звучал теперь в голове. Он словно сливался с ее сознанием будоража и раздражая. Почувствовав, что может шевелиться вновь, Влажными пальцами Яна впела себе виски, сгибаясь и касаясь лбом окровавленного пола. Ей хотелось кричать, стонать и извиваться от боли почти физической, которая пронизывала ее изнутри. Девочка ощутила талику свободы и со всей силы приложилась ополовиться, разбрызгивая кровь в стороны. Она могла дать свое согласие и прекратить эти пытки, но внутри все было смято, сковано, и внутренний голос, перебивая тот зловещий, истерично кричал «нет». Яна выгнулась и упала на спину, чувствуя, что начинает задыхаться. Пламя охватило ее целиком, но вреда не причиняло. Только глаза щипало до слез, мешая рассмотреть что-либо перед собой. Силуэт растворился в огне, но голос продолжал звучать. Он словно доносился отовсюду одновременно, будто бы заполнил собой всю вселенную, сводя с ума. Яна зажмурилась от боли, чувствуя, как мышцы на ногах напряглись. Судорога мгновенно примчалась, болезненно лизнув голень. Новикова тихо вскрикнула, но ничего не смогла поделать с этим. Огонь становился все жарче, уже не просто касаясь кожи, но и оставляя покраснение. Словно незнакомец решил перейти к более серьезным действиям и уговорам. «Впусти меня!» Яна резко села на полу и попыталась в панике отползти назад. Со всех сторон к ней тянулись змеи и огромные пауки. Множество одинаковых лап, блестящая чешуя, миллионы пытливых глаз. Новикова ощутила приступ тошноты всеми силами, стараясь удержаться в сознании, но оно само пыталось сбежать. Рисуя еще более устрашающие образы, мозг девочки жаждал отключиться. Только вот огонь не позволял. Он то становился жарче, то вовсе не причинял дискомфорта. Яна уперлась спиной в какие-то доски, чувствуя, как острые выступы причиняют боль, но боялась пошевелиться. «Впусти меня, Яна! Ты ведь мечтала об этом с первого дня!» Голос звучал все настойчивее, не давая возможности сосредоточиться. Девочка лихорадочно забегала глазами по сараю, но из-за яркого пламени ничего не могла увидеть. «Родители бросили тебя здесь одну, Яна. Они предпочли провести время с твоим младшим братом. Разве нет?» Никита. Яна отчетливо увидела трехлетнего карапуза с довольным лицом, и улыбкой до ушей, который постоянно хватал ее вещи и убегал, прячась в ногах матери. Его смех, такой заразительный, по-детски искренний, зазвенел в ушах. Девочка в очередной раз зажмурилась, притянув колени к груди и зажала ладонями голову, пытаясь спастись от окружающего ее безумного мира. «Впусти меня, и ты будешь единственным ребенком!» «Никто больше не посмеет обижать тебя!» Новикова тихонько заскулила. Хлипкие двери сарая затряслись, как от ударов, но огонь крепко держал створки запертыми, то и дело бросая всполохи в щели, словно намекая, что гостей никто не ждет. «Больше всего на свете я мечтала сейчас увидеть родителей», Они должны были приехать, чтобы поздравить ее с днем рождения, забрать отсюда и утешить в объятиях. Должны были спасти ее от этого ужаса, который считался детским лагерем. Хотелось поскорее прижаться к матери, почувствовать заботливые руки отца, услышать смех младшего брата. Они могли бы ее спасти. Могли помочь. Яна. Девочка вздрогнула резко, распахнув глаза. Перед ней стоял отец. Высокий мужчина, совсем чуть-чуть полноватый. Такая сытая полнота, которая добавляла ему шарма, намекая на достаток. Привычный наморщенный лоб, серьезный взгляд добрых и заботливых глаз, которые всегда смотрели с любовью. До более знакомая одежда всегда идеально выглаженная, с поправленным воротником и закатанными рукавами. Пиджак был расстегнут, давая возможность дышать полной грудью. Яночка, детка, обратился отец к дочери, привычно, ласково. Она была старшей, первым ребенком, любимой дочкой, которую баловали, вкусно кормили хорошо одевали. Ей ни в чем никогда не отказывали, покупая любые игрушки, исполняя практически все желания. Ведь это и правда было так. Только вот Яна забывала. Забывала все хорошее, ощущая себя ненужной в этот самый миг, в этот день, в этом лагере. «Папа?» робко позвала Яна. Может быть, она ошиблась? Возможно, родители все это время готовили какой-то особый сюрприз, о котором она ничего не должна была знать. Неужели отец и правда приехал? А мама? Яна готова была разрыдаться от счастья. Ее штормило от переполняющих эмоций. Внутри все замерло. Разве не этого она ждала? Не об этом мечтала. Не этого ли так сильно хотела, что оказалось ночью в сарае лицом к лицу с чем-то опасным. Но сейчас рядом был отец. Я на краем глаза заметила приоткрытую дверь и догадалась, что наверное отец сумел пробраться в сарай. Мама тоже здесь. Девочка так сильно хотела увидеть мать, что все остальное потеряло смысл. Реальность смазалась, оказалась неинтересной, ненужной. Отец улыбнулся, касаясь ладонью пухлой щеки, неожиданно мокрый от слез. «Она в машине. Ждет тебя». Яна заметно расслабилась, не обращая внимания на огонь. Его словно больше не существовало, хотя солому на полу он незаметно подъедал. И теперь принялся за мелкий мусор у входа. «Мне нужно всего лишь твое согласие, дочь». Новикова готова была сразу же дать ответ ему, но, попытавшись встать, упала вновь. Бог пронзила боль, и девочка несколько раз моргнула, прогоняя непрошенные слезы. «Впусти меня, и мы пойдем к маме. Я обещаю тебе». «Это обязательно?» тихо подала голос Яна, смотря на отца большими доверчивыми глазами Лани. Его взгляд стал еще более серьезным и остановился на кудряшках девочки. Светлые, отдающие легкой рыжиной в свете огня, они выглядели такими непослушными и немного подгоревшими. Надо было выбираться. Я... Должна дать согласие, да, детка, просто скажи да, впусти меня, и мы сразу уже уйдем отсюда, произнес отец, протягивая ей широкую ладонь. Она была большой и такой родной. Хотелось ухватиться за нее, почувствовать эти крепкие объятия. И Яна, несмотря на то, что была готова, с сомнения смотрела на отца. Ног коснулись пауки, о которых Яна напрочь забыла, и девочка взвизгнула, хватаясь за руку, прижимаясь к отцу и ища защиты. Змеи скользнули по полу, но мужчина ловко отбросил одну большую прямо в огонь. Остальные гады замерли, пауки отступили. Яна ничего не видела уже, ничего не слышала. Ноги вновь стали ватными, в голове стоял гул. Где-то в стороне, в углу сарая, девочка неожиданно увидела что-то. Мама! Неуверенно позвала она, но пламя резко охватила фигуру, поглощая: «Там мама! Разве? Скажи да, и мы посмотрим. Если ты права, то ей нужно будет помочь. Яна вновь посмотрела в сторону, чувствуя, как липкие пальцы сомнения впиваются ей в голову. Как Ком подступает к горлу. Ее тошнило от собственной неуверенности, от невозможности сказать простое «да». «Я...» «Скажи, я впускаю тебя». «Я...» «Впускаю...»